Их беспрекословно отпускают и снимают со связи. Расплата — тяжелейшая депрессия, требующая длительного медикаментозного лечения. Я наблюдал три случая. Как происходит превращение в аларм гвардейца? Есть ли какой-то отбор и как возникают группы, я, к сожалению, не знаю. Мне они достались в прошлом году уже готовыми, после того, как от них отказался прежний классный руководитель. Какую роль в организации играл погибший юноша, и какое отношение ко всему этому имел Дима? Ведь, насколько я понимаю, он пока не являлся этим тревожным гвардейцем. Кстати, что за странное название, если они, как вы говорите, ни с кем не борются? Тоже не могу вам сказать. Моя гипотеза. Они ощущают себя кем-то вроде пограничников, всегда на страже. Если возникнет опасность самоуничтожения общества, они окажутся готовы, примут на себя первый удар и всех спасут. Кого спасут? Популяцию, страну, народ? Не знаю. Вы полагаете, они? Эти дети действительно так думают? Они так чувствуют. Это важнее. Погибший молодой человек. Его звали Роберт. Он был обыкновенным гением. И при этом аларм-гвардейцем. И при этом глубоким инвалидом. И при этом романтическим влюбленным. Несчастный парень. Смерть была для него в каком-то смысле избавлением от непрерывной боли, физической и душевной. Его последнее изобретение стоит, по всей видимости, миллиарды долларов или евро, как пожелаете. Суть изобретения вполне научно-фантастична. Уходя из жизни... Роберт попробовал оставить свое последнее детище в безвозмездное пользование любимой организацией, чтобы им было удобнее творить свои добрые дела, общаться между собой и воспитывать достойную смену. Но вы понимаете, там, где пахнет такими деньгами, всегда находятся те, у кого очень тонкий нюх. Сейчас, разделив ключ к изобретению пополам, тринадцатилетняя девочка и мальчик изо всех сил стараются выполнить последнюю волю своего погибшего друга. Мальчик — это ваш Дима. У него шифр, которым можно запустить программу. Программа вместе с ноутбуком Роберта у девочки. Все. — То есть двое детей и уже погибший инвалид против всех на свете людей, желающих получить эти миллиарды долларов? — уточнил Михаил Дмитрич. Я думаю, расклад сил все же немного иной, — покачал головой Николай Палч. В коридоре зазвенел звонок. Полина, сидящая на полу, перестала раскачиваться, подняла голову, и улыбнулась. Глава пятнадцатая. Гвардия, вперед! — Догоняют, — сказал Вик. — Что теперь?